Глава десятая. Путешествие. Вся эта ночь прошла в суете и хлопотах, так как мы устраивались на шхуне и принимали Блендли и друзей Сквайра, которые приезжали пожелать ему счастливого пути и благополучного возвращения. Никогда раньше в адмирале Бен Боу не выпадало на мою долю столько работы, и я был страшно утомлен, когда перед рассветом боцман протрубил подъем и команда принялась за последние приготовления к отплытию. Но если бы даже я чувствовал и вдвое большую усталость, то и тогда не ушел бы с палубы. Все для меня было так ново и интересно. И эти отрывистые команды, и резкий звук боцманской дудки, и матросы, мелькавшие на палубе при тусклом свете корабельных фонарей. «Ну, Джон, затяни-ка песню!» — крикнул кто-то. «Да только старую!» — сказал другой. «Ладно, ладно».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 Но это продолжалось не дольше секунды. Шхуна снялась с якоря, паруса начали надуваться, и берег вместе со стоящими около него кораблями стал постепенно удаляться от нас. Раньше, чем я успел вздремнуть в каюте какой-нибудь часок, Испаньола была уже в открытом море, взяв курс к острову Сокровищ. Не стану подробно описывать всего путешествие. Оно было вполне спокойным. Корабль наш оказался превосходным,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 раскрасневшимися щеками, заплетающимся языком и другими признаками злоупотребления алкоголем. С каждым днем он все ниже и ниже опускался и, случалось, проводил целый день в каюте, лежа на своей койке. Но иногда он отрезвлялся на один-два дня и тогда исполнял свое дело довольно сносно. Откуда он брал ром, было тайной, которую мы никак не могли открыть, как не ломали себе голову. Мы терялись в догадках,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 исполнял обязанности штурмана, хотя и сохранил свое прежнее звание. Знания морского дела мистера Трелони, так много путешествовавшего, оказались тоже очень кстати, и он часто стоял на вахте в хорошую погоду. Кроме того, и другой боцман, Израиль Хэнс, старый, опытный, добросовестный моряк, мог в случае нужды исполнять какую угодно работу. Он водил дружбу и пользовался большим доверием нашего корабельного повара.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 хватаясь по временам за веревки, протянутые ради него в наиболее широких частях — «серьги долговязого Джона», как их называли. Часто он даже не употреблял при этом своего костыля, и тот висел на ремне, повязанном вокруг шеи. Но, несмотря на всю его ловкость и проворство, те из матросов, которые ходили с ним в плавании прежде, часто выражали сожаление, что он уже не тот, каким был когда-то. — Это необыкновенный человек, — говорил мне Боцман Хэнс. Он прошел хорошую школу в молодости. Если захочет, то может говорить как пописаному. К тому же, как он смел. Лев не может сравниться в храбрости с долговязым Джоном. Я видел раз, как на него, безоружного, напало четверо человека. Он стукнул их друг от друга головами. Вся команда не только испытывала к нему уважение, но даже слушалась его. Он умел найти особый подход к каждому и оказывать всем разные услуги. Ко мне он был необыкновенно добр и всегда радовался, если я заходил к нему на камбуз, который он содержал в удивительной чистоте. На стенах висела сверкающая посуда, а в одном углу помещалась клетка с попугаем. — Входи, входи, Хокинс, говорил он обыкновенно. — Поболтай со стариком Джоном. Ни с кем не болтаю я с таким удовольствием, как с тобой. Садись сюда и слушай новости. — А вот и мой капитан Флинт.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 Ведь попугаи живут очень долго. И это, наверное, самый удивительный попугай на свете. Подумай только. Он плавал вместе с Ингландом, со знаменитым капитаном Ингландом-пиратом. Он побывал и на Мадагаскаре, и на Малабаре, и в Суринаме, и в Портобелло. Он присутствовал при поднятии со дна морского затопленных судов. Тут он и научился кричать «пиастры». И в этом нет ничего удивительного. Потому что их достали там целых 350 тысяч, подумай только, Хокинс. Он был при абордаже судна вице-король Индии в Гоа. А ведь если посмотреть на него, так можно подумать, что он еще сущий птенец. Между тем он немал понюхал пороху. Так ведь, капитан? Дружно, друзья! Поворачивай на другой галс! – выкрикивал попугай. О, -о это лихой матрос! – говорил Кок. и давал попугаю сахар из своего кармана. Затем попугай принимался долбить клювом перекладину в клетке и выкрикивать самые отборные ругательства. «Вот тебе доказательство пагубного влияния дурного окружения!» — говаривал тогда Джон. «Вот ведь возьми эту старую ни в чем не повинную птицу, которая сама не понимает, что говорит. Ведь она ругалась бы точно так же, будь здесь хоть сам римский папа».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 поворачивался при этих словах спиной к капитану и говорил, шагая взад-вперед по палубе. «Еще немного, и этот человек выведет меня, наконец, из терпения». В ходе нашего плавания досталось на нашу долю и штормовой погоды. Но эти испытания только яснее обнаружили достоинство нашей испаньолы. Все на корабле казались довольными своей судьбой. Да иначе и не могло быть, так как, я думаю, еще ни одну команду в мире не баловали больше нашей.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 но бочка с яблоками сослужила нам хорошую службу, как вы скоро увидите, и не будь ее, мы все погибли бы от рук коварных изменников. Мы были уже недалеко от острова, а точном его местоположении я умолчу, и с часу на час ждали, что он покажется на горизонте. По вычислениям, это был последний день нашего пути, и в эту ночь или самое позднее утром на следующий день должен был показаться остров сокровища. Мы держали курс на юго-запад. Ветер был попутный. Испаньола быстро неслась по спокойному морю, ныряя по временам бушпритом в воду и поднимая вокруг себя блестящие облака брызг. Все были в самом отличном настроении духа, предвкушая скорый конец первой половины нашей экспедиции. После захода солнца, окончив все свои работы, я направился было в свою каюту, но мне захотелось полакомиться яблоком, и я свернул на палубу. Люди, стоявшие на вахте, смотрели вперед, не покажется ли остров. Рулевой, стоя перед парусом, тихонько насвистывал себе под нос. Кроме этих звуков до легкого плеска волн, ничто не нарушало окружающей тишины. Я забрался в бочку, на дне которой оказалось всего одно яблоко. И, сидя на ее дне в полной темноте, едва не заснул под мерный убаюкивающий плеск воды и покачивание судна. Очнулся я от дремота только тогда, когда кто-то грузно опустился на палубу около бочки и облокотился на нее спиной, так что она покачнулась. Только я собрался выскочить из бочки, как этот человек заговорил, и я узнал голос Сильвера. Не успел он произнести и дюжины слов, как я переменил свое намерение вылезать из бочки Я остался лежать в ней, прислушиваясь к разговору и весь дрожа от страха. С первых же слов я понял, что спасение всех порядочных людей на судне находилось в моих руках.